Глава 5 Влад. «Вчера я такой вацу говорю. Чё за хрень? Ты три недели как приехал, а мы до сих пор ни разу не тусанули. Пипец вообще! Давай уже замутим чё-нить. Забились мы сегодня после репы, типа оторвёмся не по-детски. Срослось всё классно, одно к одному. И перед Кэт удалось не запалиться». «Жена у меня заботливая, как надзиратель в колонии. Шаг влево, шаг вправо, считай расстрел». Но в последние дни, слава богу, попустила ее немного. Ну, там увлеклась своей ролью, занялась любимым делом, наконец. «А то все время дома торчит, делать нифига. Вот она меня и достает. Куда пошел, во сколько вернешься? А теперь ее дома-то не застать. А если пересечемся, она проходит мимо». с загруженной физиономией. Ну, как по мне, так и ладушки. Стал я, типа, вечером собираться. Она только чуть голову повернула в мою сторону. Ты надолго? Да некая. Так, с чуваком одним надо встретиться. Потрындеть, Децл. Она кивнула и отвернулась. Чудо прям. Я мартенса натянул, софокла по ушам потрепал, говорю ему, «Кошачья морда ты моя!» а Кать как окрявкнет вдруг. «Господи, ты уходишь уже или нет? Как вы оба меня достали, и ты, и твой кот!» И всклипывает. «ПМС у нее, что ли?» «Ладно, думаю, надо сваливать, пока ее совсем не накрыло». Махнул ей, и дверь захлопнул. «Вас уже внизу меня ждал, в такси. Я к нему сел, говорю, «Да пребудет с тобой сила, юный Скайокер!» «Ну что, рванули? Я тебе такие заведения новые покажу. Ты ж в Москоу-Сити 18 лет не был!» Он засмеялся и отвечает «Веди, Моисей!» Такси рвануло с места, я похлопал водилу по спине и сунул ему диск. «Слышь, поставь нормальный музон, а тот твоего шансона весь настрой пропадет!» Тот скривился, но сидишник мой в магнитолу сунул. «А что ему оставалось?» Сазу ритм такой врубился. За окнами Москва мигает, как будто в такт. Ёлочки там всякие, вывески, магазины. Красивый он все-таки, мой родной городишко. Хотя осенью бывает и унылый на вид. Идешь, так иногда смотришь, серое все. Ладно, проехали. Катимся, в общем, типа прожигатели жизни. У меня прям эйфория поперла. «К черту тухляк обыденности! Даешь вечную молодость и драйв?» Вацлав спросил, перекрикивая Тинстенс. «А ты, я смотрю, не отстал от жизни? завсегдатай ночных заведений?» «Не, ну как?» Развел руками я. «Редко удается вырваться, конечно, но уж если все сложилось, то отрыв до утра». «А так?» «Ну, Кэт, конечно, переживает там мы... и...» «Что, Кэт?» Переспросил он. «Да ничего, хрен с ней!» буркнул я. «Ну чё, не буду я жаловаться отвязному чуваку, что моя жена из дому не выпускает». Тачка летела вперед, лихо вписываясь в повороты. Ватс вдруг достал из внутреннего кармана расписной потертый портсигар. «Наверняка кучу бабла стоит. Раритет, там все дела». Он открыл его и быстро соорудил две дороги. «Будешь?» кивнул он мне. «Блин, у меня аж живот свело, так захотелось!» Но я все-таки помнил еще, чем это мне чревато, и, стараясь не глядеть на него, качнул башкой. «Не, Вац, я пас, уже больше десяти лет как чистый. чтобы смеяться хорошо, нам не нужен порошок». «Не может быть», — удивился он. «Что, совсем не употребляешь?» «Ну, так, если только дурь, иногда беспонтовую», — объяснил я. «Не, брат, с тяжеляком я завязал. Ну его, нах, еле выбрался тогда». «И жену расстраивать опять же нехорошо», — врякнул он. «Как знаешь, а я человек одинокий, свободный, за меня переживать некому. К тому же это кокс колумбийский, а не хмурый». ты совсем путаешь, что ли? От него отходняка нет. Только приход. Он наклонился и по очереди втянул обе дороги. Я так зубами заскрипел, что, по-моему, водила и то услышал. Ща, думаю, заморочился бы, чтоб прибило конкретно. Думки бы все разом отшибло. Ладно. Приехали в клуб. Взяли столик в вип-зоне. Там все бушует. Прогрессив хаос гремит. Девки на танцполе трясутся в лихорадке джунглей. Напротив, через зеркальный коридор, ресторанная зона. Мы заказали по коктейлю. Потом еще. тёлка какая-то в золотом мини к нам присела. Ватс и ей взял выпить. Я потом вискарем еще догнался, чтобы не думать про то, что у Ватса в портсигаре лежит. Потом еще. Че там, блин, говорить? Через пару часов уклюкался в дрова. «Вац!» — говорю ему. «Вац! Ты даже не представляешь, Чуви, как я счастлив, что ты нашелся! Ты думаешь, одни тебе рады? Да сейчас! Может, я один только на самом деле и жалел, что ты пропал? А эти? Чего них взять? Мещания зверелые! Ты ж мой лучший кореш был, Вац! Ты один меня понимал!» — Влад, — отвечает он, — я и сейчас прекрасно тебя понимаю. Думаешь, у меня какая-то другая жизнь там? Точно так же время уходит. Жизнь утекает сквозь пальцы, понимаешь? — Брат! — заорал я, тыкаясь башкой ему в плечо. — Ты ж как брат мне! Все думают, во Влад прогнулся перед звездой, роль свою уступил. Да мне что, жалко, что ли? «Да я для тебя последнюю рубашку!» «Влад, я это очень ценю!» Серьезно закивал он. «Если хочешь, я познакомлю тебя со своим агентом. Возможно, он мог бы подобрать для тебя какое-нибудь интересное предложение в Англии». А -а -а", махнул рукой я. «Никогда этого не будет! Кэт меня не выпустит!» «Понимаешь, Ватс, она сидит на мне вот здесь!» Я хлопнул себя по груди ладонью, как спрут какой-то, и давит, давит. Туда не ходи, сюда ходи, делай то, не делай это. Меня уже тошнит от нее, понимаешь, от ее паровых котлет и глаженных рубашек. Она через мою голову с продюсерами договаривается, а меня только в известность ставит. И сказать ей ничего нельзя, сразу ревет. «Я тебе всю жизнь отдала, а ты...» «А почему не уйдешь?» — спросил он. «Ведь ты свободный человек, достаточно известный, самостоятельный. Что тебя возле нее держит?» «Блин, ну как я уйду?» Я хватанул еще стакан вискаря. «Что я, мудак последний? Ты ж знаешь, сколько она для меня сделала?» «Не знаю», — покачал он головой. «Ты расскажи. Блин, с чего тут начать рассказывать?» «С того, наверное, что Вац был моим самым лучшим другом. Не, так-то у меня пол Москвы к корешах ходила. Но он особенным был, таким, с которым всегда по кайфу». Обретался я тогда с мамой и папой, научными работниками, на Обручево. Академический райончик, чистые детки, все дела. Ну а потом пришли девяностые. Лихая юность, клубешники, дискачи, рейв, марки... Такой раз мы со знакомыми перцами задвигали. Ладно, ближе к теме. С вацем мы в Инсте познакомились. И я, конечно, рядом с ним считал себя офигенно продвинутым чуваком. Он-то детдомовец. Ничего, считай, в жизни не видел. А я первый модный кекс московских дискотек. Однажды разговорились мы, и я предложил показать ему отвязное местечко. Ну, типа почти как сегодня. Ватт согласился. Рванули мы вечером в клуб, и я у своих знакомых две марки взял, прикольные такие, с пингвинами. Мы их лизнули, и на танцпол колбасится. Полночи у меня на стенах цветы распускались, и из пола змеи выползали. Так таращило, что пипец. На рассвете, не помню как, Оказались мы на смотровой на Воробьевых. Вац навалился на парапет и говорил куда-то в весенний, отдающий гарью воздух, «Ты снова здесь. Как хорошо. Мне давно с тобой поговорить надо». «Тебя, чувак, походу таращит, не по-детски!» Со смехом хлопнул я его по плечу. «Вот он я, и не уходил никуда». «Крутанская штука, скажи!» Он тоже рассмеялся, а потом заявил, «Вообще, если честно, детский сад все это, унс-унс и глюки, никакой поэзии. Если уж употреблять, то такое, чтобы с Богом разговаривать можно было». «А че? Давай!» — кивнул я. «А ты знаешь, где намутить?» Он поднял брови. «Конечно!» На следующий день я спер у папаши из книжного шкафа какую-то толстенную фиговину с ятьями мы загнали ее в букиннести и поехали на лубянку не успели выйти из метро и оглянуться как мимо нас прошел какой-то мутный чувак и толкнув вас со плечом пробормотал ищешь что а есть что также ответил вас по ходу это пароль и отзывы тут такие были через 10 минут В какой-то застанной подворотне мы взяли у него чек белого, забились подъезд на верхний этаж. вас научил меня, как перетягивать руку жгутом, чтобы выступила вена, и я поймал свой первый приход. Это было... Блин, я не могу описать. Круче, чем оргазм, чем самый большой кайф, который я когда-либо испытывал в жизни. Я был облаком. теплым и невесомым, без проблем, без волнений, сплошь состоявшим из позитива. Я плыл по небу и улыбался солнцу. Героин растекался по венам, как нектар, и жить хотелось, и говорить, и обнять Ватса крепко-крепко. Это было чудо. Тот самый первый гердозовый приход. Когда меня немного попустило, я спросил Ватса, откинувшегося к стене с блаженной улыбкой на губах. «А ты не боишься подсесть?» «Нет», — покачал головой он. «У меня склад характера такой. Я ничем не могу увлечься слишком сильно. Мне надоедает быстрее, чем становится необходимостью. Героин — отличная штука, если употреблять редко». Помогает перезапустить мозги и сменить точку видения реальности. Иногда вдруг под другим углом зрения открываются грани, о которых и не подозревал. Я слушал его, как закипнотизированный. Мне уже хотелось догнаться. что сказать? Круто мы тогда поджигали с Вацом. Таскались по притонам каким-то. на дачу моих предков ездили и устраивали себе двухдневный гердозовый трип, мы не просто торчками были, мы расширяли сознание. Из меня такие стихи под белым перли. Ложь пронзительно, словно зубная боль, тяжесть, лиловостью схожая с ля бемоль. Я их ватцу читал, Он мне тоже что-то, Бадлера, Рембо цитировал Ницше. Однажды он сказал «Небо похожее на огромный фингал на роже бога». Воя загрузился тогда. Нам реально по кайфу было вместе улетать. А то, что он вовремя тормознул, а я не смог, за это я на него не в обиде. Но бывают такие перцы, которым из любого дерьма удается вовремя выскочить. Карма такая, чё ж теперь? Вац, как я и говорил, всерьез ничем не увлекался, а меня засосало. И через пару лет торчал я уже не с Вацом, а со спидозными доходягами по подвалам и бахался уже не чистым блаженным раствором, а чернягой. Всю папашину библиотеку проторчал. Он за ремень хватался, мать слезы, А что они могли сделать, если я уже на системе был? Тогда-то я и залип на гепатит С. Хорошо, что ВИЧек не добавился. Тут, можно сказать, повезло. Какие нах стихии прозрения! У меня в башке осталась мысль только одна. Где надыбать денег на следующую дозу? Пару раз я у Ады занимал, а на третьей она сказала, «Влад, извини». «Я знаю, зачем тебе деньги, не дам». Потом там они с мужем разошлись, так что у нее самой лишнего копья не было. Гоша удавился бы, а рубля никому не дал, а Кэт... Мне несколько раз удавалось разводить, она меня жалела. Однажды даже дома у нее какую-то антикварную пепельницу спер, когда бабка отвернулась и сдал в ломбард. В конце концов, из всех друзей остался у меня только Вац. Тут дело такое... «Когда ты становишься торчком, твои кореша от тебя либо отворачиваются, либо пытаются тебя перевоспитать. А вас единственный вел себя со мной, как раньше. Как-то пришел я в инст, вмазанный в слюни. За институт я до последнего держался. Старался посещать занятия и репетиции, хотя и понимал, что вот-вот меня отчислят. Завалился башкой на парту». лежал в полудреме и слышал, как Кэт с Ватсом говорила, «Ты же его друг, почему ты на него не повлияешь?» сетовала наша мать Тереза, «Ведь он так погибнет, ему лечиться надо». «Любой человек имеет право на саморазрушение», ответил ей Ватс. «Я не Господь Бог, чтобы решать, какой путь правильный, а какой нет». Так что, в общем, Ватс оставался последней моей связующей нитью с нормальным миром. последний раз я виделся с ним в ноябре. Уже холодно было. Совсем зима, на улице темно. Буран! Ничего не видно. Мы столкнулись с ним в институтском дворе вечером. Пары уже закончились, и во дворе никого не было. Я как раз только что у одного барыги разжился дозой и собирался по-тихому ее где-нибудь вмазать. И тут в Я предложил ему «Будешь по старой памяти?» А он вдруг «давай». Мы спустились с ним за куток под лестницей, сели на батареи, вмазались. Это был винт. Но барыжные морды, суки, нечистый подсунули. Когда по пустил, меня аж заколотило всего. А может, шприц был нечистый, я ведь его уже использовал. Меня колотило всего. И вас, как в тот самый первый раз, помог мне перетянуть вену и ширнуться еще раз. потом достал из кармана белый комок, раскатал его, это был амфетамин, и я снова догнался. Колющая дрожь вроде бы отпустила. — Вац, — спросил я, когда первый приход меня попустил, — че там у тебя вышло с Багринцевым? Говорят, он тебя задвинул и на Дориана аду выставил. Вацлав улыбнулся, словно оскалился. — Старик новые формы ищет, — пояснил он. как мы с тобой». Я заржал, представляя себе Багринцева, с баяном в Вене. «Слышал, Гошу из Инста поперли», — продолжал я. «Какие-то деньги он у Светланы будто бы спер. Блин, и че я не знал, что у нее там деньги лежат? Я бы раньше гошки подсуетился». вас не слушал мое гонево Он забрался на батарею ногами, и смотрел в залепленное снегом под слеповатое окно, находившееся высоко над полом. «Багринцев приехал», — сообщил он. «У них заседание кафедры все. Пойду поздороваюсь с великим мастером». «Ага», — сказал я. «Давай». Меня неудержимо клонило в сон. Я привалился спиной к батарее и задремал. Пока не заснул крепко, я еще слышал шаги Вацлава, сбегавшего по лестнице, а потом все стихло, и у меня перед глазами замелькали разноцветные бабочки. Очухался я через несколько часов. Мне было так херово, как никогда раньше. Не знаю, то ли барыга грязный порошок подсунул, то ли забрала меня как-то не так. В ушах шумело, левая лопатка как будто отнялась. Я встал на ноги и чуть не блеванул. Кое-как выбрался на улицу, глотнул воздуха. Во дворе почему-то было до хрена народу. Скорая визжала своей сиреной, крутились красные и синие огни. Я застремался сначала, что это меня кто-то запалил под лестницей и вызвал бригаду. Но, слава богу, на меня никто не обращал внимания, я прокрался мимо и свалил в метель.